432. Некий поселянин построил дом у подножия вулкана. Когда же его спросили, зачем он подвергает себя такой опасности, он ответил: "Разница лишь в том, что я знаю об опасности, а вы не знаете, чем окружены". Большое равновесие должно быть найдено между спокойствием и осознанием опасности. Нельзя окружать себя ужасами Но и беззаботность не есть решение.